Поросло пыльё, былое. Вечер розовой краской заката зачеркнул налетев в грусть. И разгаданный мой непонятный ты не вместе со мной. Не пусть Как далёкое эхо былого мне послышались вдруг в тишине три коротких несбыточных слова так тобой и несказанных мне поросло болььём бы былой на забытом берегу только сердце успокоить до сих пор я не могу Ветер пройдёт в низкокошенных трав, веет холодом плечи знабья. Мы с тобой были оба неправы. Я любя, ты совсем не любя. Я судьбою твоей не стану и не будешь ты суженым мне. Но когда я грустить перестану, Буду я несчастлив вдвойне.